Еда и еда. Утреброды с копченой колбасой, сыром и мясной нарезкой шли на ура. Не то, чтобы народ успел соскучиться, просто индивидуальные рационы успели малость поднадоесть, да и мало их уже осталось. Но самой изюминкой был свежий хлебушек. Вот по нему изрядно успели стысковаться. И по первому. Но первого не было и не предвиделось. А хлебушек был. Ему, родимому, и радовались больше всего. Реверс радовался еще и колбаске, уплетая за обе щеки. Манкс с Проспера лишь обменялись ироничными, понимающими улыбками. Обоим вспомнились времена Союза Нерушимого Республик Свободных, когда сей деликатес народ доставал по блату и употреблял исключительно по большим праздникам. А тут деликатесами просто перекусывали, но еде воздавали должные не все. Саша от еды не отказывалась, но свой бутерброд мусолил уже долго, Впечатлила барышню неслабо. Юля носила ее, растормошила, всучив в руки флягу с живцом, заставила сделать несколько глотков. Девушка немного отпустила, по крайней мере, челюстями задвигала интенсивнее. «И все же, командир, я чего-то не понимаю». Каза, запив бутерброд живцом, откинулся на скамейке и с наслаждением вытянул ноги. «Война войной, монстры монстрами. Но зачем гражданских мочить? Зачем девок в расход пускать?» «Тут народ совсем в превратился!» Юля бросила на кавалера укоризненный взгляд. Каз его перехватил и с опаской покосился на Александру. Девушка, услышав его вопросы, на миг замерла, но спустя мгновение челюсти снова пришли в движение. Манг хотел было перенести разговор на потом, но четыре пары выжидательно уставившихся на него глаз не оставили шанса. Он неопределенно пожал плечами. «Да кто же его знает?» «Есть предположение!» Рука по привычке полезла в карман. Странно, он не курил с самого начала их похождений и вроде как уже смирился со здоровым образом жизни, если жизнь здесь вообще попадала в категорию здоровой. А привычка вот осталась. Как бы это правильнее сказать? С женским полом тут напряженка, Почти не выживает. Не приспособлен совсем. Вот местные отмораживаются. В смысле? Чуть ли не хором отозвались товарищи. «Ну, встречал в книжке такой сюжет. Местные за товаром мотаются в только что загрузившиеся кластеры. Вот и пользуют женский пол из этого кластера. Зараженные с развитием половые признаки утрачивают, а тут свежие пустыши. Или даже еще не пустыши. В общем, тело еще человеческое, вот и не заморачивается. Веревки и кляпы видели? Народ ошарашенно молчал, переваривая услышанное. У кого-то на лице застыло удивление». Кто-то скривился, словно прогласил что-то мерзкое. У кого-то вздувались желваки от злости. «Это как нужно морально упасть, чтобы до такого додуматься?» Ошалело протянул Просп. «Деградация тут неизбежна?» «Просп, ну чего ты? Если ты по жизни человек, сколько тебя в дерьмо не макай, все равно человеком и останешься». Каз дружески похлопал пулеметчика по плечу. А если падаль по жизни, сколько в дорогие пиджаки не наряжайся и красивых слов не говори, человеком стать уже не судьба. «Наверное, так», — согласно кивнул Манг. «Только, видимо, не у всех крыша хорошо прикручена. Съезжает. У кого в сторону безысходности, у кого вседозволенности. Ведь мы как бы не мы, а дубли с тараканом. Полиции нет, закона нет. Ограничения только внутренние. Да и те, если мамка с папкой заложили в Конституцию». Практически Дикий Запад. Вот и отношение к таким же соответственно. ч уж говорить про зараженных? Да и мало ли что там в книжках пишут. Главное, как сам себя поведешь. Э, нет! протянул Каз. Я бы сейчас эту книженцию не прочь почитать. Вдумчиво. Тут только на пересказках совпадений, хоть же. Он смущенно посмотрел на девушек. Много в общем. А сколько моментов затерлось в недрах памяти? Манк лишь пожал плечами в ответ. Он бы и сам был не проще освежить память. Благо, и так на нее грех было жаловаться. А кто ж тут местный? Выйдя из ступора, произнес реверс. Так бородаш говорил, начал было просп, но, помнившись, лишь махнул рукой. Да, тебя ж тогда с нами не было. Вроде как тут атомиты где-то базируются. Только не сказал точно где. Больше ни про кого не упоминал. Ну вот вам и причина протекания крыши. Мыкнул Каз. «У этих чертей радиации все барьеры стерло, наверное. Даже если они изначальные были. Только вот что получается. Мы этим отморозком на пятки наступаем. Ты знал, командир?» Манка в очередной раз сегодня пожал плечами. «Ну да. Так ведь все равно другой дороги нет. Только не вздумай про неадекватность что-нибудь сморозить». Манк хитро прищурившись, демонстративно положил руку на кобуру. Каз наигранно замахал в ответ руками, то ли изображая, как отгоняет мух, то ли сеятеля в исполнении киса воробьяниного. «Что ты, что ты, Манг, ты, сама адекватность, ага, только поломанная на всю голову. Но не чинись, ты нам и таким нравишься!» Комичность сцены вызвала приступ смеха у всех. Потому сразу не поняли резкого движения пулеметчика, разворачивающего ствол утеса в сторону левого борта. Этим стволом Юля просто снесло со скамейки, и она полетела к ногам Каза. Мгновением позже над бортом, где только что находилась голова девушки, мелькнула размытая серая тень. Ствол пулемета дёрнулся, меняя направление, но просто не успел. Да и не смог бы ничего сделать. Только пригнуться. Потому что туша монстра пронеслась, над ним чудом не зацепив. Манк даже винтовку поднять не успел. Мурашки момент грандиозного шухера тупо проспали, Мысль еще только начала движение, полностью не осознавая происходящего. Каз было исчез, но проявился снова. Картинка, как в старом кино, когда выпадает из кадра часть движения. Сюрреализм полнейший. Реверс, расположившийся как раз за пулеметчиком, должен был неминуемо попасть под удар, но челюстью монстра, громко щелкнув, распороли пустоту. Парень невероятным способом изогнулся и сместился с линии атаки в сторону Александры. Та, получив ускорение от врезавшегося в нее тела, Покинул кузов грузовика в стиле мешка картошки, только автомат мелькнул догонку. Монстр встретил препятствие лишь в виде досок деревянного борта. Тот серьезного сопротивления не оказал, просто разлетелся в щепки от удара бронированной туши. Саму тушу инерция утащила дальше за пределы грузовика. Манг, еще собирая сознание в точку концентрации, наблюдал, как тело зараженного кувыркается в придорожной пыли. Недолго, секунда полторы. Монстр поймал баланс, и уже четыре лапы снушителями когтями впились в грунт. Тело припало к земле. Что-то из породы собачьих, может, волчьих, определить уже не получится. Лишь общий обрис тела указывал на то, что в истоке его ничего другого быть не могло. Только и на тех собачьих, что они встретили ранее, этот походил мало. Нет, общее начало еще просматривалось, но вот размеры впечатляли. Этот был с хорошего теленка, с неимоверно увеличенной пастью, почти горизонтальной лобовой пластиной, едва оставившие место для узких прорезей глаз. Мощное тело, закрытое сверху броневыми ошлепками, указывало на приличную развитость монстра. «Писец!» — отреагировало сознание. «Не писец, а тварь категории жрач, а то и рубер, придурок!» Увесистый подзатыльник сплошившихся мурашек ускорил сборку сознания. Он даже не смог бы объяснить, каким именно образом в руках оказался РПГ-7В — Последний в его арсенале выстрел занял боевое положение. Времени оглядываться уже не было. Он и так знал, что позади никого нет. Прицел совместился с тушей монстра. Движение началось одновременно. Движение пальцев, спускающих с поводка противотанковый снаряд. Движение высокоразвитого зараженного. Оба опасные. Смертельно. Не зря монстр носил титул высокоразвитого. Легким невообразимым движением он с Грацией Тореадора едва сместился с линии огня. Граната прошла рядом, в считанных миллиметрах от тела. Снаряд вгрызся в землю в полутора метрах позади монстра. Взвелась вверх земля, вытолкнутая ударной волной, но ее коми осыпались на то место, где только что стоял зараженный, не находя препятствий. Скорость монстра зашкаливала. Грохот разорвавшейся гранаты и уж тем паче отголоски ударной волны за ним явно не успевали, позорно проигрывая в этой гонке. Мурашки, столпившись между лопаток, пытались натащить на себя могильную плиту, дабы не лицезреть собственную смерть в зубах твари. Противопоставить машине смерти было, увы, нечего. Ни им, ни ему. Руки судорожно нащупали винторез. Мозг понимал бесперспективность затеи. Девятимиллиметровая дозвуковая пуля этому монстру, что слону дробина. Разозлит только, даже не поцарапав. Да и куда уж дальше злить-то? Умение, щедро приправленное всеми мыслимыми и немыслимыми эпитетами приказного порядка, дало сбой. Не то, чтобы совсем не срабатывало. Оно скользило по броне монстра, будто намазанный толстым слоем жира не в силах зацепиться. На краткий миг их глаза встретились. Черные, ни капли не похожие на собачьи, излучали безграничный голод. И ум. А еще пронзали, погружая в ступор и отбрасывая за грань невозврата. Ввесистый подзатыльник вездесущих мурашек, бросивших заниматься самопогребением, вышвырнул его обратно. Всеобъемлющая злость, загнанного в угол зверя, вложила все силы в последний импульс. «Мать!» Пересохший в момент горло извергла то ли крик, то ли рык. Одним движением, сорвав скрепление на борту металлический лом, он упер его плоским концом в металлическую стойку кузова. Припасть на колено он уже тупо не успел. Пикинер недоделанный. Единственное, на что хватало последнего мгновения, это направить заостренную часть инструмента прямо в распахнутую пасть чудовища. Два ряда острых треугольных ножей скользнули по толстому металлическому пруту, уводя нижнюю часть вниз и мешая ее захлопнуть. Это было последним, что мог воспринять его мозг. Многокилограммовая туша, врезавшись в человека, погасила сознание мгновенно. Даже звездочек, как в мультфильмах, не было. Просто кто-то повернул выключатель. Как обычно. Он всегда просыпался так, словно выбираясь из глубин тьмы на свет Божий. Пробуждение, или точнее переход из сна в явь, всегда было для него трудом тяжким. Независимо от того, было это воскресное утро, позволявшее отлежаться, или скоростной рывок в форму, подгорящую в руках сержанта спичку. Это состояние трудно объяснить. Засыпая, проваливался в темную яму, просыпаясь, выбирался. Словно прятался от реальности для передышки. Как обычно, перед тем, как открыть глаза, прислушался к организму. Тот ответил «Еще как» мутило, как при сильнейшем похмелье и отравлении вместе взятыми. К тому же все тело ныло, словно его переехал в грузовик. В голове царил мировой хаос. Мысли, как тараканы, пытались расползти куда угодно, напрочь игнорируя окрики сознания. Мысль, она вообще штука такая. Твою ж медь! Какого так хреново-то? Как будто услужливо, придвинутые не совсем отмороженными тараканами, Кусочки воспоминаний сложились в обрывочную картинку. Номер в гостинице, в которой руководство их холдинга устроило бизнес-семинар руководителей. Дурацкий тяжелый сон про другую реальность. Яркий, отчетливый. Раньше такого не было. Если сны и были, а если верить научной общественности, они бывают у всех, то он их не помнил. Никогда. А тут целый боевик. Но почему ему так плохо? Сознание, подгоняемое мыслью о новом дне семинара и необходимостью объясняться с руководством, заставило тело разлепить веки. Первое, что увидели его глаза, мутный образ небритого чувака в каске, в полном обвесе солдата удачи. Олег сморгнул, но глюк вояки не испарился, наоборот, стал более отчетливым. Лицо под каской расплылось в довольной улыбке, навевая что-то знакомое. — Народ, он вроде очухался! — проревело на всю округу лицо. «Командир, ты как?» «Командир? Какого?» В этот момент картинка сложилась окончательно. Разрозненный пазл памяти собрался воедино. Скулы свело до зубовного скрежета. Изнутра вырвался тяжелый стон. Веки снова сомкнулись, словно в отчаянной попытке вернуться в гостиничный номер. Уж лучше бы объясняться с руководством. Сон, блин, ага. Каз. «Живец есть!» Всплывшее было воспоминание об утраченном, пришлось через силу запинывать туда, откуда вылезли. Но у не того места, где сопли можно размазывать по столу. Он этого не делал, там не следует начинать и здесь. Не то место. «Может, еще и пожрать дать?» Улыбаясь во все тридцать белоснежных зуба, протянул фляжку со снадобьем бывший охранник. «Мы помним, как ты весь хавчик отрядный чуть не уничтожил». Живительная влага мгновенно растеклась по телу теплой волной. Зрение пришло в норму. Приглушилась боль в теле. стало значительно лучше. Уже не фарш, пропущенный через мясорубку. Так, хорошая отбивная. Манг попробовал сесть. Как ни странно, у него это получилось. Острой болью отозвалась только грудная клетка. В остальном это было сродни последствиям перенапряжения мышц. Жить можно. «Давай!» «Могу удивить еще разок», — криво усмехнулся командир. «После живца Жор наполнимо верный. Сейчас он съел бы корову целиком, без преувеличений. Но он знал, что коровы нет и запасы продовольствия у них ограничены. Знал, что его команда отдаст все, что у них есть, без всяких заморочек. Но он бы не взял. Команда. Они действительно ей стали. Ну, кроме... Реверс из кузова вездехода осматривал округу с помощью оптики. Просп возился там же с пулеметом, как обычно, деловито и молчаливо. Посмотрел его сторону, улыбнулся и вернулся к своему занятию. Александра сидела на земле у колеса и бросала в его сторону странные периодические взгляды. Рядом с ней на спальнике лежала Юля. Манг кивнул в ее сторону и вопросительно посмотрел на Каза. «Нормально все. Она целый час над тобой шаманила. Вымоталась». Я тут остатки провизии собрал. То что в последнем поселке взяли. Юльчику немного оставил. Ей тоже нужно будет. Извиняющийся тон -то парня вызвал понимающую улыбку. Все хорошо, Каз, все правильно. Только ты это, командир, тебе бы умыться. А тот даже мне на тебя смотреть страшно. Сашка, вон как на призрак таращится. Думала, кранты тебе, наивная. Хотя внешне да. Ты тот еще красавчик. Манк только сейчас ощутил, что кожа на лице стянута, словно коркой грязи. Левую щеку и подбородок саднило. Он тяжело поднялся. Ощущалась слабость, но двигаться он мог вполне сносно, а главное самостоятельно. Любопытство взяло верх, и он заглянул в боковое зеркало машины. Теперь он понял, о чем говорил его товарищ. Левая сторона лица была покрыта коркой запекшейся крови. Да в ней вообще все лицо было перепачкано. Ручейки из ушей и носа, даже уголков глаз. Глаза тоже та еще песня. Их красноте любой вампир позавидовал бы. В целом все оказалось не так уж плачевно. Шкурка на физиономии подпортилась вследствие трения ее об асфальт. Народ пришел к единогласной оценке 6-0 за артистизм выполнения кульбитов в парном исполнении. Не критично. Не выдержал напряжения кровеносной системы в особо тонких местах. Барабанная перепонка правого уха тоже не выдержала. Хотя он так и не понял, что ей-то не хватило. Ну да, перенапрягся. Так чего сразу рваться-то? Не гранаты же приложили. Но, по словам Каза, знахарка обещала полное восстановление уже через сутки. Так что тоже не повод для грусти. Обширный ушиб грудины, по заверениям Юли, тоже его мучить долго не собирался. Спасибо капам бронежилета. Распределили нагрузку. А то тяжелая штука, бесполезная. Сейчас бы ребра по кусочкам собирал. Самым критичным было сотрясение мозга. По ощущениям, лампочку действительно ему встряхнуло слабо. Такое чувство, что все мысли вытряхнули в общую кучу и тщательно перемешали, до тошноты и помутнения. В общем, состояние хреново стабильное, но для жизни еще пригодное. Тем более, что перекус остатками магазинной провизии в купе с почти полной флягой местной живой воды значительно улучшил функционирование систем организма. Если этот самый организм с оптимизмом ожидал восстановления, то рация, бинокль, арбалет и три магазина от Винтореза на это рассчитывать уже не могли. От слова «совсем». Ну еще гранатомет. Но того так жалко не было. Выстрелы к нему все равно закончились. Указы еще оставались, но у него и гранатомет был. Потеря имущества настроения, конечно, не прибавила. Особенно удручала потеря связи и оптики. Но ушло и ушло. Тут к вещам следовало относиться философски. Труп причины его бед лежал неподалеку, но манг смотреть на него не пошел. Зато недолгое время до их обнимашек он успел рассмотреть эту жуть во всех подробностях. Хватило. Ему лом мозг в кашу превратил. Хорошо, что у этого чуда пасти изнутри не бронированы. Каз примостился на траве рядом и протянул командиру пакет с зелеными виноградинами, горохом и одним черным шариком. «Все, чем с нами этот Баскервилей за беспокойство расплатился. Друг человека, блин. А ты полный...» Он запнулся, глянув на скривившуюся физиономию командира. «Отморозок. Ты реально думал, что такую тварь, от которой крупный калибр отскакивает, можно ломом ушатать?» «Так вариантов-то все равно больше не было. Я же вроде говорил, что улей территории везучих. Видимо, опять повезло». Манк пожав плечами на автомате, сунул пакет в сухарку, даже не глянув. «Как остальные?» «Да нормально». Сашка подцепилась малость, когда ее реверс из кузова вытолкнул. «Ерунда. Юлька даже смотреть не стала. Просп перебинтовал. Да, реверс, похоже, умением обзавелся. От опасности уворачиваться. Саму опасность не чует. Откнешь него чем-то острым, такие кульбиты выделывают. Акробаты в цирке отдыхают. «Ты тыкал, что ли?» «Ну да, интересно же!» – замялся Каз. «Может, его в акробата переименовать?» «Ага, а тебя в иллюзиониста. Будет то еще шепито!» Криво усмехнулся Манк. «Ладно, двигать отсюда пора. Заобедались!» Он и Юля проснулась.